Глава десятая «Мы у Марины. Если не слишком поздно освободишься, то забери нас». Пишу первым делом сообщение Тимофею, когда мы оказываемся у подруги в квартире. «Я назначила девичник и забыла об этом», — спрашивает Маринка, смеясь. Чувствуйте себя как дома?» «А давайте сделаем картофельное оладьи», — просит Дарина звонко целую подругу в подставленную щеку. «Ну, это мы легко. Как раз, пока мы с мамой приготовим, ты успеешь уроки сделать?» Марина уговаривать умеет. Правда, много в начале первого класса не задают. Весь сентябрь у них даже уроков толком не было. Как говорила нам на собрании учительница, этот месяц посвящен знакомству со школой и системой обучения. А уже только с октября пошли полноценные уроки. Но много не задают. В первом классе вообще домашних заданий не должно быть, но классный руководитель сказала, что она все равно задает понемногу, ведь это исключительно для детей и лучшей адаптации в будущем. Дарина, когда пошла в школу, читать уже умела, хотя они по русскому языку и проходят буквы в первом классе. Вот и сейчас она схватила книжку с рассказами совсем не по школьной программе, сказав, что не дочитала про дружбу собаки и кота. «Давай-ка займем твои ручки и расчистим голову». Берет Маринка меня под руку и ведет в кухню. «Что опять хмурая? Только не говори, что с Тимофеем проблемы». «Тише», — прикладываю палец к губам. «Голос у тебя, что можно концерты давать, а вот стены тонкие. еще Дарина услышит». «Значит, дело действительно в этом», — уже в полголоса говорит подруга. «Что на этот раз?» — Да вроде бы ничего. Вздыхаю я и сажусь чистить картошку. Соседка сказала, что видела Тимофея на заправке ночью. Наверное, это было тогда, когда он с поставщиками встречался. — И? — не понимает подруга. — Он же предупреждал, что с поставщиками встречается. — Да, соглашаюсь я. Но что-то меня все равно тревожит. Не могу даже разобраться, что именно. Кажется, во всем разобрались. Все наладилось, но до конца не отпускает. Ладно, немного подумав, кивает Маринка. Думать мы можем что угодно, я уже говорила об этом. Давай, действовать. Каким образом, усмехаюсь я, следить за ним? На это можно не один день потратить. Да и это так отвратительно. Конечно, лучше самой сходить с ума. Не может подругу удержаться, чтобы не съязвить. Я придумаю что-нибудь, а ты завязывай с картошкой, а то я потом неделю буду драники есть. Только мою и вытираю руки, как звонить телефон. Неужели Тимофей уже освободился? Или сейчас скажет, что забрать нас не сможет? «Да», — отвечаю на звонок. «Милена, через полчаса, может, минут сорок, смогу вас забрать», — говорит муж, а я понимаю, что подсознательно ждала другого. Приезжай, заодно поужинаем, предлагаю я. Дарина заказала у Маринки драники. Против Маринкиного шедевра ничего не имею против. Смеется тем в трубку, и я тоже улыбаюсь. Вот еще недавно черт знает о чем думала. Одна мысль была хуже другой. А сейчас, поговорив с мужем меньше минуты, уже уверена, что снова себя накрутила почем зря. Кухонный комбайн за пару минут превращает картофель в кашу. Маринка достает сковороду, и как раз к нам присоединяется Дарина. «Ты вовремя, малышка!» — говорит подруга. «Сейчас первая партия тебе достанется!» Я уже забываю о том, что Марина хотела что-то придумать, глядя, как дочка уплетает один блин за другим. Мы смеемся, разговариваем, ждем Тимофея, и все подозрения и сомнения насчет верности мужа испаряются как по мановению волшебной палочки. Только надолго ли? Неужели, если это засело внутри, то уже не избавиться? Как же я хочу, чтобы все было как раньше, но при этом слепой по собственному желанию я не хочу быть. «Папа приехал», — спрашивает Дарина, когда звенит дверной звонок. «Я открою», — поднимается Марина. «Привет», — слышу ее голос уже из прихожей. «Выглядишь уставшим. Пойдем, Тим, кормить тебя будем». Муж, поздоровавшись с нами, заходит в ванную и вскоре потирает руки, глядя на горку драников. «Вот это удачно вас девочки занесло в гости!» — улыбается Тимофей и смотрит сначала на меня, потом на Дарину с такой любовью, что я едва ли не лужицей готова растечься. «Кстати, Марин, а ты не хотела бы несколько дней погостить у нас?» «Я?» — подруга переводит удивленный взгляд Стима на меня. А я уже догадываюсь, какая новость последует за этим предложением. «Ты уезжаешь в Тверь», — не спрашиваю я, а констатирую. «Папа, ты уезжаешь?» — Дарина выглядит расстроенной. «Я же ненадолго», — начинает ей объяснять Тим. «Вот если бы у тебя уже начались каникулы, то поехали бы все вместе, а тебе еще неделю учиться. Зато к твоим каникулам я уже закончу с делами». И я подумал, что с Мариной вам будет веселее. «Так я же постоянно на работе», — пожимает подруга плечами. «То в день, то в ночь, то сутками. Как бы наоборот не помешало». «Решайте сами», — Тим поднимает руки. «Я просто никогда своих девочек не оставлял даже на сутки». «А Виктор не может сам оценить фронт работы подписать документы?» «Вспоминаю про зама мужа». Обычно же он ездил?.. Просили лично меня, поясняет Тим. Мариш, спасибо за ужин, но надо ехать домой, мне еще собираться. Прощаемся с подругой, и она снова замечает мою задумчивость, обняв меня на прощание, шепчет на ухо. Не накручивай себя, милена. Приезжай ко мне завтра, прошу я. А то точно свихнусь. Маринка кивает и обещает, что позвонит. Мы с мужем и дочкой едем домой, и я даже помогаю ему собрать вещи в поездку. Я поеду часов в шесть утра, Сообщаю Тим, когда сумка уже готова. Вернусь, надеюсь, через два дня. «Милена, у тебя все в порядке?» Он обнимает меня со спины. «Ты сегодня опять сама не своя. Это же не из-за моей командировки». «Нет, Тим». Вздыхаю я. «Ну, если только чуть-чуть...» «Нет, это точно паранойя. Признаться, моя фантазия уже подкинула столько вариантов. И что Тим поедет не один, и что в Твери тоже много свободных женщин, и что он вообще никуда не поедет. Или поедет не туда, куда сказал. Милена, я тоже не хочу уезжать». Муж разворачивает меня к себе и заглядывает в глаза. «Но надо. Все эти заказы, все мои проекты». Я все делаю для вас Дариной. Мне тоже заказ прилетел, вспоминаю я. Реклама ресторана. Причем директор попросил о личной встрече. Странно, задумывается Тимофей. Сам директор, еще и лично. Ты поаккуратнее, а то психов везде хватает, даже среди директоров. Я только усмехаюсь. Подобной реакции я не ожидала. И пусть мне тоже заказ показался странным, но уж потенциальной жертвой маньяка я себя не почувствовала. Он такой бюджет на рекламу выделил, что я потом смогу уйти в отпуск на пару месяцев. Выбираюсь из объятий Тима. И я в душ. Отъезд мужа приближается, а я не нахожу себе места. Просыпаюсь несколько раз за ночь, сам сон беспокойный. И что не так? В итоге в пять открываю глаза и понимаю, что дышу шумно и беспокойно. Милена, кошмар приснился. Тихо спрашивает муж. Тим, что-то я не хочу, чтобы ты уезжал. Признаюсь, наконец. Предчувствие нехорошее. И кто бы знал, что оно меня не обманет. Я знала, вернее, чувствовала. Провожаю мужа, отвожу дочь в школу, а все равно не покидает тревога, прочно поселившаяся в груди.